Глава седьмая. Случается иногда, что жизнь в своем течении замедляется, запинается, подобно тонкой струе воды, текущей из водостока и прокладывающей себе узкое русло в земле. Струя сталкивается с неровностями почвы, задерживается, растекается ненадолго небольшой лужицей, колеблется, Нащупывает возможность прогрызть кочку, перекрывающую дорогу, или стремится просочиться под ней. Из-за препятствия вода разветвляется и продолжает свой путь тремя или четырьмя тонкими усиками. Или отступает, и земля поглощает ее. Шмуэль Аш чьи родители разом потеряли накопленные за всю жизнь сбережения, чья научная деятельность провалилась, чья учеба в университете прервалась, а возлюбленная взяла и вышла замуж за своего прежнего приятеля, решил в итоге принять работу, предложенную ему в доме по переулку Равина-Эльбаза, в том числе условия пансиона, как и очень скромную месячную плату. Несколько часов в день он будет составлять компанию инвалиду, а остальное время свободен. И там была Аталия. Почти вдвое старше его, и тем не менее он испытывал легкое разочарование каждый раз, когда она выходила из комнаты. Шмуэль пытался уловить нечто вроде дистанции или различия между ее словами и голосом, Слова были уничижительными и порой язвительными, но голос был теплым. Спустя два дня он освободил свою комнату в квартале Телярза и перебрался в дом, окруженный мощеным двором в тени смоковницы и виноградных лоз, в дом, который очаровал его с первого взгляда. В пяти картонных коробках и в старом вещевом мешке он перенес свои пожитки, книги, пишущую машинку и свернутые в трубку плакаты с героями кубинской революции и распятым Иисусом, умирающим в объятиях своей матери. Под мышкой он принес проигрыватель, в другой руке держа сверток с пластинками. Во второй раз он не споткнулся, а вознесшуюся под его ногой скамеечку за дверью, а мягко и осторожно перешагнул через нее. Аталия Абрабанель описала его обязанности и привычки обитателей дома. Она показала ему железную винтовую лестницу, поднимавшуюся из кухни в его мансарду. Стоя у подножия этой лестницы, она рассказывала Шмуэлю о порядке его работы, о рутине кухни и стирки. Одна ее рука с расставленными пальцами покоилась на бедре в то время как другая вспархивала к его свитеру, выпалывала из рукава то соломинку, то сухой листок, запутавшийся в шерсти, коротко деловитый и вместе с тем голосом, вызвавшим в воображении Шмуэля теплую темную комнату, она говорила, — Смотри, вот как обстоит дело. Валт зверь ночной, спит всегда до полудня, поскольку бодрствует по ночам вплоть до раннего утра. Каждый вечер с пяти до десяти или до одиннадцати ты будешь беседовать с ним в библиотеке. И это более-менее все твои обязанности. Ежедневно в половине пятого идешь в библиотеку, заправляешь керосином обогреватель, зажигаешь. Затем кормишь рыбок в аквариуме. Нет нужды напрягаться в поисках тем для беседы. Он сам позаботится о том, чтобы постоянно снабжать вас темами для ваших разговоров хотя ты наверняка очень скоро убедишься, что он из тех, кто говорит по тому главным образом, что не может вынести ни минуты молчания. Не бойся спорить с ним, возражать ему наоборот, он пробуждается к жизни, именно когда с ним не соглашаются. Как старый пес, у которого все еще есть нужда в чужаке, чтобы обозлиться и разразиться лаем, а изредка и куснуть. Правда, игриво. Вы оба можете пить чай сколько угодно, вот тут стоит чайник, а здесь с заваркой сахара там коробка с бисквитами каждый вечер в семь часов ты разогреваешь кашу которая всегда будет ждать тебя под фольгойной электрической плитке и ставишь перед ним обычно он проглатывает еду быстро и с аппетитом но если вдруг удовлетворится несколькими ложками или вообще откажется есть ты на него не дави просто спроси можно ли уже убрать поднос и поставь все как есть на кухонный стол. В туалет он в состоянии добираться самостоятельно, на костылях. В десять часов обязательно напомни ему про лекарства. В одиннадцать или даже чуть раньше одиннадцати поставь на его письменный стол термос с горячим чаем на ночь, а потом можешь быть свободен. Разве что заскочи на минутку в кухню, вымыть тарелку, чашку и поставь все в сушилку над раковиной. По ночам он обычно читает и пишет, но утром почти всегда рвет написанные на мелкие куски. Если он в комнате один, то любит иногда разговаривать с самим собой, громко диктовать себе или даже спорить с собой, или часами говорить по телефону с кем-нибудь из своих старинных оппонентов. Ты, если услышишь невзначай, как он повышает голос, не в твои рабочие часы, не обращай внимания. Изредка случается, что ночью он громко рыдает, Ты к нему не подходи. Предоставь его самому себе. А что касается меня...» На мгновение в ее голосе приоткрылась крохотная щель неуверенности, но так же мгновенно и затянулась. «Неважно. Иди сюда. Смотри. Здесь газ. Здесь мусорное ведро. Электрическая плитка. Здесь сахар и кофе. Бисквиты, печенье, сухофрукты». В холодильнике есть молоко, сыр и немного фруктов и овощей. Здесь наверху консервы, мясо, сардины, горошек и кукуруза. Некоторые еще с осады Иерусалима сохранились. Тут шкаф с инструментами. Вот электрические пробки. Здесь хлеб. Напротив нас живет соседка, пожилая женщина Сара де Толедо, Каждый день в полдень она приносит господину Валду вегетарианский обед, а под вечер ставит на электрическую плитку приготовленную дома кашу. Мы ей за это платим. Каши вполне может хватить и тебе. В обед позаботься о себе сам. Неподалеку есть маленький вегетарианский ресторан на улице Усышкина. Так, а вот здесь корзина для белья. По вторникам к нам приходит домработница Белла. Если тебя это устроит, Белла может и тебе постирать и немного прибраться в твоей комнате без дополнительной оплаты. Почему-то один из твоих предшественников до смерти боялся Беллы. Понятия не имею, почему. Твои предшественники явно занимались поисками самих себя. Не знаю, что им удалось найти, но ни один из них не задержался здесь дольше нескольких месяцев. Все свободные часы наверху в мансарде поначалу их радовали, но потом тяготили. Наверное, и ты пришел сюда уединиться для поисков самого себя или чтобы творить новую поэзию. Можно подумать, что убийства и пытки уже прекратились, можно подумать, что мир обрел здравый смысл, освободился от страданий и только и ждет, что явится наконец-то какая-то новая поэзия. Вот здесь всегда есть чистые полотенца. А это моя дверь и чтобы у тебя даже в мыслях не было искать меня. Никогда. Если тебе что-нибудь понадобится, если возникнет проблема, ты просто оставь мне записку здесь, на столе, и я со временем восполню все недостающее. И не смей бегать ко мне от одиночества или чего еще, как твои предшественники. Этот дом, похоже, вдохновляет одиночество. Но я решительно вне игры. Мне нечего предложить. И еще кое-что. Когда Валт один, он не только разговаривает сам с собой, но иногда и кричит. Зовет меня по ночам, зовет людей, которых уже нет, упрашивает, умоляет их о чем-то. Возможно, он станет звать и тебя. Это случается с ним обычно по ночам. Постарайся не обращать на это внимания. Просто повернись на другой бок и спи дальше. Твои обязанности в этом доме четко определены с пяти до одиннадцати, и ночные крики Валда в них не входят, как и другие вещи, которые, возможно, иногда здесь случаются. Держись подальше от всего, что тебя не касается. Вот, чуть не забыла, возьми ключи. Не потеряй этот ключ от дома, а вот этот от твоей комнаты в мансарде». Разумеется, ты волен приходить и уходить вне своих рабочих часов, но ни при каких условиях тебе нельзя приводить к нам никаких гостей или гостью. Этого нельзя. Здесь у нас не дом открытых дверей, а сам ты аж. Кричишь иногда по ночам. Слоняешься по дому во сне. Нет? Неважно. Вопрос снимается. И еще кое-что. Вот здесь ты подпишешься, что обязуешься не говорить о нас, ни при каких обстоятельствах, не передавать никаких подробностей, даже своим близким. Ты просто никому не рассказываешь о том, чем ты у нас занимаешься. И если у тебя не будет другого выбора, то можешь сказать, что сторожишь дом и потому живешь бесплатно. Я ничего не забыла? Или, возможно, ты хочешь попросить или спросить? Возможно, я немного тебя напугала. Пару раз во время ее монолога Шмуэль пытался заглянуть ей в глаза, но, натолкнувшись на ледяную предупреждающую искру, быстро отводил взгляд. На этот раз он решил не уступать. Он умел улыбаться женщинам с очаровательной юношеской непосредственностью и придавать своему голосу своеобразный оттенок застенчивости и нерешительности, столь трогательно не соответствовавшей его крупному телу и неандертальской бородище. Нередко его воодушевлению в сочетании с беззащитной застенчивостью, подернутой дымкой вековой печали, и в самом деле удавалось проложить дорогу к женским сердцам. «Только один вопрос. Личный? Можно?» «Какие отношения или родственные узы связывают вас с Валдом?» «Да ведь он уже на это ответил. Я за него отвечаю». «И еще один вопрос. Но вы по правде не обязаны отвечать мне». «Спрашивай. Но это будет последний вопрос на сегодня». «Абрабанель. Такая царственная фамилия». Не имею права любопытствовать, но нет ли случайно какой-то связи с человеком по имени шелтель Абрабанель? Помнится мне, что в Иерусалиме в сороковые годы был некий шелтель Абрабанель, член правления Сахнута или Национального комитета. Мне кажется, что он единственный из них выступал против создания государства или выступал только против линии Бенгуриона. Я что-то помню, но смутно. Юрист, востоковед, иерусалимец в девятом поколении или в седьмом, он был, как мне кажется, чем-то вроде оппозиции в количестве одного человека, и после этого Бенгурион выбросил его из руководства, чтобы не мешал ему. Возможно, я спутал разных людей? Аталия не торопилась с ответом. Она знаком предложила ему подняться по винтовой лестнице и сама поднялась следом, встала в дверях мансарды, привалившись спиной к косяку. Левое бедро, чуть выставленное вперед, круглилось небольшим холмом, вытянутая рука упиралась в противоположный косяк, преграждая Шмуэлю путь к отступлению от мансарды к извилинам лестницы. И, словно пробившись сквозь низкое облако, в уголках ее глаз появилась, а затем охватила и губы, обращенная внутрь, страдальческая улыбка. Но, как показалось Шмуэлю, в этой улыбке присутствовали, возможно, и удивление, и чуть ли не признательность. Но улыбка тотчас погасла, и лицо стало непроницаемым, будто со стуком захлопнулась дверь. Она казалась ему красивой и притягательной, и все же было в ее лице нечто странное, ущербное, нечто напоминавшее ему бледную театральную маску или... Выбеленное лицо мимо. Почему-то в этот момент глаза Шмуэля наполнились слезами, и он поспешно отвернулся, устыдившись своих слез. Уже начав спускаться по винтовой лестнице спиной к нему, она сказала «Это мой отец». И прошло еще несколько дней, пока он снова увидел ее.